Ошибка шестая. Использование методологии разработки продукта для измерения успеха маркетинга. Руководитель отдела маркетинга смотрит на ту же диаграмму разработки продукта и видит нечто совершенно другое. На этапе разработки продукта он планирует создать материалы по маркетинговым коммуникациям и разработать позиционирование. На этапе альфа-бета-тестирования нанять пиар-агентство и создать шумиху. А на этапе запуска первой поставки создать спрос, организовать мероприятия, сопровождающие запуск и провести брендинг. Для отдела маркетинга дата начала продаж означает обеспечение постоянного притока потенциальных клиентов в воронку продаж. Чтобы разогреть спрос на продукт к моменту поставки потребителю первой версии продукта, отдел маркетинга должен подключиться на ранних этапах процесса разработки. Пока разработчики трудятся над созданием продукта, отдел маркетинга приступает к созданию корпоративных презентаций и рекламных материалов. В этих материалах подразумевается позиционирование компании и продукта. В преддверии запуска маркетинговая группа нанимает пиар-агентство для оттачивания позиционирования и начала генерации раннего ажиотажа по поводу компании. Пиар агентство помогает компании понять запросы ключевых аналитиков отрасли, известных людей и референтных групп и повлиять на них. Все это выливается в ряд медийных мероприятий и интервью, приуроченных к дате запуска продукта. Во времена интернет пузыря еще одной функцией отдела маркетинга была покупка лояльности клиентов за счет огромных расходов на рекламу и продвижение продукта для создания бренда. На первый взгляд, этот процесс может выглядеть вполне разумным, за исключением одного момента. Все перечисленные маркетинговые мероприятия происходят до того, как потребители становятся покупателями, то есть прежде, чем отдел продаж получает возможности испытать позиционирование, маркетинговую стратегию или создание спроса на реальных потребителях. Как правило, все маркетинговые планы строятся в виртуальном информационном вакууме без всякой обратной связи с потребителями. Конечно, бывают и умные маркетологи, которые общаются с потребителями заранее до запуска продукта, но они это делают исключительно по своей собственной инициативе, а не в рамках четко определенного процесса. Большинство начинающих маркетологов проводит значительную часть времени за столами своих офисов. Не покидая здания. Это довольно удивительно, поскольку для стартапа в офисе не существует никаких фактов, только мнения. Однако даже если нам удалось поднять маркетологов из-за столов и отправить в поля карты, все равно крапленые, и частного выигрыша не получится. Вспомните описание схемы разработки продукта. Когда маркетологи могут выяснить, работают ли на самом деле позиционирование, ажиотаж и создание спроса после даты начала продаж первым клиентам. Неумолимый марш к этой дате не предполагает итеративного цикла, который бы говорил, если наши предположения неверны, возможно, мы должны попробовать что-то другое. В такую маркетинговую гонку на выживание вступила Webvan. За первые шесть месяцев в бизнесе у компании появилось 47 тысяч заказчиков. Печатляющий результат. Но 71 процент из двух тысяч заказов, размещаемых ежедневно, поступало от уже существующих клиентов. Это означало, что в Webvan необходимо было приобретать больше новых покупателей и сокращать число тех, кто, сделав один заказ, больше не возвращался к сервису. Эти факты противоречили маркетинговым предположениям, заложенным в бизнес-плане. Как и в большинстве стартапов, первоначальные гипотезы оказались ложными. Тем не менее, WebVen масштабировала свои расходы, особенно на строительство и эксплуатацию крупных центров распределения товаров, основываясь на непроверенных догадках. Ошибка седьмая — преждевременное масштабирование. Убедив отделы продаж и маркетинга во что бы то ни стало полностью укомплектовать штаты к моменту начала продаж, стартап может совершить очередную ошибку преждевременное расширение масштабов. У руководителей стартапа есть три документа, которыми они руководствуются при найме сотрудников: бизнес-план, модель разработки продукта и план выручки. Все эти документы относятся к категории исполнительных. Они документируют расходы и набор персонала, как если бы успех был гарантирован. Как упоминалось ранее, нет ориентиров, которые бы предупреждали: подожди или не спеши нанимать персонал, пока не начнешь понимать клиентов. Даже самые опытные руководители вынуждены расширять штат сотрудников в соответствии с планом, независимо от того, насколько успешно движется дело. В случае с Webvan слишком поспешное расширение ее масштабов было тесно связано с культурой компании. Ее стержнем был популярный в то время девиз венчурного капитала «вырасти быстро». Не успев выполнить ни одной поставки, компания потратила 18 миллионов долларов на разработку собственного программного обеспечения и 40 миллионов долларов на создание первого автоматизированного склада. Стремительное расширение масштабов имело катастрофические последствия. Оно сделало случай Webvan столь показательным, что о нем будут рассказывать в бизнес-школах еще десятки лет. Поскольку поведение клиентов продолжало отклоняться от прогнозов, задекларированных в бизнес-плане Webvan, в компании постепенно поняли, что она создала слишком громоздкую и сложную структуру. Бизнес-модель начинала иметь смысл только в больших объемах, предсказанных электронными таблицами. Средний ежедневный объем заказов был значительно ниже проектной мощности компании, необходимой для достижения рентабельности. Любые надежды на достижение благоприятной валовой прибыли зависели от способности Webvan существенно нарастить объемы операций, количество клиентов, количество заказов и средний размер заказа. Ошибка восьмая. Смертельная спираль. Цена ошибок при запуске продукта. Преждевременное масштабирование является непосредственной причиной смертельной спирали. Оно приводит к ускоренному прожиганию средств. Стоимость продаж, оклады, расходы на помещения и инфраструктуру, инвестиции в поиск персонала и командировочные расходы начинают подключаться к расходной части денежного потока. Экспоненциально возрастает необходимость увеличивать доходную часть за счет роста продаж. Тем временем отдел маркетинга тратит большие суммы на создание спроса на продукт. Маркетологи создают кредит доверия за счет направления средств на позиционирование и объяснение целей кампании прессе, аналитикам и клиентам. Если компания не понимает своего рынка и клиентов на момент начала продаж, последствия разворачиваются. По известному стартап-ритуалу, почти как в постановках японского театра. Но что происходит, когда вы полностью укомплектовали что-то отделов продаж и маркетинга, но при этом так и не поняли, кто ваши клиенты и почему они должны купить ваш продукт? Продажи начинаются с недовыполнения плана. Совет директоров начинает беспокоиться. Вице-президент по продажам появляется на заседании совета по-прежнему в оптимистичном настроении и предоставляет набор разумных объяснений. Совет директоров коллективно приподнимает бровь. Вице-президент возвращается в поля и призывает войска больше трудиться. Тем временем отдел продаж начинает изобретать и тестировать собственные альтернативы, обращение за помощью к другим отделам, разработка различных версий презентаций. Вместо того чтобы следовать методологии обучения и изучения, группа продаж превращается в неорганизованную и разочарованную араву, прожигающую много денег. При этом в центральном офисе маркетинговый департамент еженедельно, а то ежедневно изменяет слайды презентации продукта в попытках рассказать лучшую историю и направляет последнюю версию озадаченному отделу продаж. Моральный дух в полях и в отделе маркетинга начинает падать. Специалисты по продажам все больше склоняются к мнению, что этот продукт не продать, никто не хочет покупать его. Совет директоров увольняет вице-президента по продажам и оставляет нескольких сотрудников его отдела. Затем приходит новый вице-президент по продажам, и процесс повторяется. К следующему заседанию совета директоров цифры продаж все еще отстают от плана. Вице-президент по продажам, потупив взор, переминается с ноги на ногу. Теперь совет директоров поднимает не одну, а обе брови и вопросительно смотрит на генерального директора. Вице-президент по продажам, покрывшийся спаренный, покидает заседание совета директоров и проводит серию зажигательных мотивационных сессий с группой продаж. На следующем заседании совета, если цифры продаж по-прежнему скромны, беды не миновать. Теперь генеральному придется потеть не только из-за проваленных планов продаж, но также из-за прожигания финансов. Почему? Потому что компания набирала персонал и расходовала средства, исходя из предположения, что продажи будут приносить доход в соответствии с планом. Она стала тратить на другие направления разработку продукта, маркетинг, поддержку больше средств в ожидании поступлений от продаж. Таким образом, компания оказывается в кризисе. Тут обычно происходит две вещи. Во-первых, вице-президент по продажам признается неудачником. На финальном заседании совета директоров никто не хочет садиться рядом с ним. Люди передвигают свои стулья в другой конец комнаты. Не обеспечив должные цифры по продажам, он уходит в историю. Неважно, займёт ли это три заседания Совета директоров или целый год, вице-президент по продажам в стартапе, который не выдаёт плановые цифры, становится экс-вице-президентом по продажам. Если только он не был основателем, в этом случае он отправляется на штрафную скамью с каким-нибудь мутным вице-президентским титулом. Далее нанимается новый вице-президент по продажам, Он быстро приходит к выводу, что компания просто не знает своих потребителей или не может найти к ним правильный подход. Он решает, что всему виной были неправильное позиционирование и маркетинговая стратегия компании. Теперь вице-президент по маркетингу начинает потеть, поскольку новый вице-президент по продажам был нанят для исправления продаж. Отдел маркетинга должен взаимодействовать с человеком, который считает все ранее сделанное в компании неправильным. Новый вице-президент по продажам пересматривает стратегию и тактику, которые не сработали, и предлагает новый план продаж. Генеральный директор и совет директоров предоставляют ему короткий медовый месяц или несколько месяцев. Тем временем прежний вице-президент по маркетингу пытается создать новую стратегию позиционирования для поддержки нового вице-президента по продажам. Обычно это выливается в конфликт, если не в откровенную междуусобную войну. Если продажи не исправлены в короткое время, следующим руководителем, которому придется искать новую работу, становится не новый вице-президент по продажам. Он в компании недостаточно долго, чтобы быть уволенным. Это вице-президент по маркетингу. Объясняется это обычно так: мы сменили вице-президента по продажам, так что проблема не в продажах. Должно быть проблема в маркетинге. Иногда требуются одна-две итерации, прежде чем стартап выйдет на верную дорогу продаж и маркетингового позиционирования и обретет восторженных покупателей. К сожалению, в большинстве случаев это только начало смертельной спирали. Если смена руководителей продаж и маркетинга не выводит компанию на правильную траекторию продаж, Инвесторы начинают говорить о необходимости подумать о правильном гендиректоре на данном этапе. Это означает, что генеральному директору уже не гласно подписан смертный приговор. Кроме того, поскольку он, скорее всего, один из основателей, эта процедура становится особенно болезненной. Как правило, генеральные директора основателей изо всех сил упираются, когда инвесторы пытаются выставить их из компании. На это больно смотреть. И так происходит более чем в половину стартапов, где генеральный директор является новичком. При благоприятных экономических условиях компания может позволить две или три итерации вокруг неудачного запуска продукта или плохих показателей продаж. В более жесткие времена инвесторы менее щедры и считают каждую копейку прежде, чем профинансировать очередной транш. Стартап может просто не получить следующего финансирования. и будет вынужден закрыться. В случае с Webvan смертельная спираль была публичной, неприятной, поскольку ее выполнение происходило далеко не в интимной атмосфере частной компании. Так как Webvan к тому времени уже провела публичное размещение, море красных чернил в квартальных отчетах компании стало достоянием широкой общественности. Вместо того чтобы признать модель нереалистичной и масштабировать операции в обратном направлении, Компания продолжила вкладывать значительные средства в маркетинг и продвижение, чтобы заполучить больше клиентов и сохранить имеющихся. А также в распределительные центры. Строились центры в новых районах страны для охвата большего числа потребителей. К концу 2000 года WebVen накопила дефицит в 612 миллионов 700 тысяч долларов и продолжала терять деньги. Семь месяцев спустя Компания была объявлена банкротом. Ошибка девятое. Не все стартапы одинаковые. Фундаментальная истина о стартапах, которая полностью игнорируется в модели разработки продукта, не все стартапы одинаковые. Одним из радикальных озарений, которым руководствуется настоящая аудиокнига, является то, что все стартапы делятся на четыре основные категории. Те, что выводят новый продукт на существующий рынок, те, что выводят новый продукт на новый рынок, те, что выводят новый продукт на существующий рынок и пытаются, пытаются ресегментировать данный рынок и создать дешевый продукт, те, что выводят новый продукт на существующий рынок и пытаются ресегментировать данный рынок и создать нишевой продукт. Эти различия будут описаны более подробно в последующих главах. Сейчас важно знать, что традиционная модель разработки продукта иногда удачно работает при выведении нового продукта на существующий рынок с известными клиентами. Вариант первый. Применение действий из прошлого на рынках этого типа может сработать, если целевой существующий рынок похож на рынок из прошлого опыта. Однако, поскольку большинство стартапов не нацелены на существующие рынки и попадают во вторую или третью категории, Они не имеют никакого представления о том, кто будет их потребителем. Webvan относилась к четвертой категории стартапов, выводящей новую услугу, заказ продуктов онлайн и доставкой в тот же день на существующий рынок, рынок продуктов питания, и пытающейся создать нишу на этом рынке. Кто-то может даже поспорить, что идея Webvan была настолько радикальна, что компания подпадала под вторую категорию стартапов. тех, которые выводят новый продукт на совершенно новый рынок. В любом случае, Webvan прогнозировала признание клиентами и широкое распространение, основываясь не на фактах, а на непроверенных гипотезах. Моделирование темпов признания продукта потребителями с помощью традиционных инструментов, таких как кривая Басса, невозможно на момент начала продаж для компаний из категорий второе и третьей. Недостает исходных данных о продажах для достоверного прогнозирования будущих продаж. Вывод: так как четыре типа стартапов имеют весьма различные темпы принятия и признания потребителями, их стратегии продаж и маркетинга резко различаются. Еще более серьезный момент: каждый тип рынка радикально отличается с точки зрения денежных потребностей. Создающая новый рынок компания может быть убыточной пять лет или более. В то время как компания на существующем рынке может начать генерировать денежный поток через 12-18 месяцев. Так что использование стартапами модели разработки продукта не только бесполезно, но и опасно. Она не предоставляет группам продаж, маркетинга и финансов никаких сведений о том, как подать продукт, как продать его на разных типах рынках. Она также не помогает спрогнозировать, какие ресурсы необходимы для достижения успеха. Ошибка десятая. Нереалистичные ожидания. Я утверждаю, что модель разработки продукта приводит к фундаментальным и часто фатальным ошибкам в первые один-два года жизни стартапа. Мы можем суммировать эти ошибки в контексте трех нереалистичных ожиданий. На модель разработки продукта можно рассчитывать как на руководство к действию даже в тех видах деятельности, которые не имеют ничего общего с разработкой продукта. А именно в поиске клиентов, рынка и жизнеспособной бизнес-модели. Процесс развития потребителей будет двигаться по тому же графику, что предлагает модель разработки продукта. Все типы стартапов и все новые продукты достигнут признания и начнут развиваться одновременно, начиная с момента поставки первой версии продукта потребителю. В дополнение к этим заблуждениям стартапы испытывают огромный прессинг со стороны своих инвесторов в плане получения прибыли. Иногда, чтобы получить финансирование, эти новые предприятия делают нереалистичные финансовые предположения по поводу размеров рынка, роста или просто игнорируют последствия выбора того или иного типа рынка. Эти завышенные ожидания становятся протокольными планами, заставляя предпринимателей стремиться достичь недостижимых целей. WebVan совершила все эти ошибки заметно и публично. Тем не менее, большинство наблюдателей списали ее поражение как лишь одно из многих банкротств времен доткомов, объясняя причину факторами, связанными с интернетом. Но реальные причины поражения были более глубокими, и они напрямую относятся к предмету нашей дискуссии. Коллапс WebVan и крах всего пузыря доткомов в целом Были результатом того, что компании стали жертвами ожиданий, которые я только что описал. Построй, покупатели придут, независимо от количества инвестированных долларов, не является принципом успешной стратегии.